Глава 7. Боевые действия тоже стали вести по-другому. Теперь большой армией не брали в осаду небольшие города. Войска просто разделили на три более мелкие армии, назначили им командиров и штурмовали замки. Командующий строго-настрого запретил солдатам выгребать все у местных жителей. То есть он старался делать все, чтобы хоть простые крестьяне немного лучше стали относиться к захватчикам. «Я всегда был в составе самого крупного отряда, но и брали мы наиболее укрепленные крепости и городки, потому что орудия делить не стали, они всегда были под моей рукой». Естественно, никто не забывал и про то, что рядом за рекой находится армия свободных баронов, так что дозоры, разъезжавшие вдоль реки, должны были в случае попытки переправы сообщить об этом нам, а сами обязаны были приложить все усилия к срыву переправы. Уже через месяц такое ведение войны стало давать свои положительные результаты. Видно, крестьяне быстро узнали о том, что их больше не будут грабить и убивать, особенно если они не станут оказывать сопротивление. Отдельные случаи убийств и грабежей все же были, но за это имперских солдат наказывали. Даже один барон едва в петлю не угодил за нарушение приказа, как изменник и бунтовщик. Несоблюдение приказа командующего во время ведения боевых действий приравнивалось к бунту против короны. Теперь я как граф имел право присутствовать на совещаниях командующего, только воспользовался этой привилегией всего пару раз. Неинтересно там было, по сути, бесполезная трата времени. Конечно, была возможность узнать о последних планах, но эти планы менялись довольно-таки редко, так что решил без приглашения туда больше не ходить. К счастью, меня не заставляли постоянно посещать это мероприятие. Это Рагон должен был там быть в обязательном порядке. А графы, которых тут тоже хватало, скорее пользовались такой возможностью, как какой-то привилегией. Вскоре изменилось отношение и к свободным баронам. Тех, кто сдавался по доброй воле, отпускали на все четыре стороны. Даже часть имущества разрешали с собой вывести. Только они больше не имели права на свои земли. Даже не знаю, был это приказ императора или просто командующий сам проявил такую инициативу. Теперь около очередного городка вперед ехали послы, которые сообщали, что все желающие могут невозбранно покинуть город, а те, кто станет оказывать сопротивление, будут казнены. Несколько раз было такое, когда дружинники свободных баронов просто хватали своих аристократов и отдавали их командующему чтобы свои жизни и жизни своих людей спасти и избежать штурма. Естественно, после такого скорость движения армии и захвата городов резко увеличилась, хотя были и такие, которые сопротивлялись до последнего. Снабжение армии немного улучшилось, но пришла новая проблема. Погода стала радовать нас долгими проливными дождями. Нам, конечно, было немного лучше, чем двум остальным отрядам. Все же самые укрепленные города и крепости находились около имперского тракта, а то и перекрывали их, так что не приходилось грязь месить. Тем не менее, пришлось и мне приступить к работе, потому что люди стали чаще болеть. Хорошо, что лекарей, хоть и слабых, у меня было достаточно. Они оказывали помощь, едва только кто-то из дружинников или обозников начинал хворать. Тут и Ленси свои руки приложила к лечению. Кстати, она постоянно была с моими магами, так и продолжала их обучать. Моих людей в атаку на крепости не бросали. За всех отдувались артиллеристы, поэтому остальные просто бездельничали. А тоже приходилось изрядно потеть, так как после каждой остановки они полностью проверяли состояние повозок, за которые отвечали. Лерон был строг. Впрочем, уже все были привыкшими к тому, что может случиться, если телега сломается во время маршрута. Благо, что у остальных тоже транспорта хватало, так что на общем фоне мы выглядели очень даже прилично. Вероятно, свободные бароны все же решили не рисковать и не переправляться через реку. Тем более сейчас это было сделать гораздо сложнее. Без того немаленькая река под проливными дождями разлилась еще сильнее, так что форсировать ее сейчас было просто безумием. Разумеется, мы тоже на ту сторону не полезем. Сомневаюсь, что маги пойдут в первой волне. А значит никто не прикроет беззащитные войска, пока они переправляются через реку С той стороны, как нам доложила разведка, уже построена часть укреплений А значит при переправе мы понесем немалые потери Была возможность спуститься вниз по реке и подняться вверх Но сомневаюсь, что противник будет безответно наблюдать за нашими манипуляциями Конечно я мог бы прикрыть войска своими орудиями, только их было слишком мало чтобы как-то осложнить жизнь противнику. Тем более, добить до противоположного берега можно будет только ядрами, а урона они нанесут меньше, чем картечь. Вскоре в семействе моих питомцев родились щенки. Линда и Лика родили ночью, прямо в моей палатке. Благо, что она у меня большая, так что все поместились. Каких же трудов мне стоило на следующее утро перенести всех щенков в карету? Гархи на меня не рычали, хотя никому постороннему не позволяли подходить к шатру. Причем дело едва не закончилось смертью пары слуг. Дело в том, что они уже привыкли к тому, что гархи не нападают на людей. Поэтому пока я готовил место в карете, куда можно было сложить щенков, эти ребята решили свернуть мой шатер. Требовалось же двигаться дальше. Каково же было их удивление, когда один из гархов сбил с ног приблизившегося первым мужчину, встал на него передними лапами, и угрожающе зарычал. Хорошо, что я был недалеко, так что до беды не дошло. После этого я стал переносить щенков в карету. Их просто больше некуда было деть. Это оказалось довольно-таки непростым делом. Просто если Лика так и осталась лежать в шатре, то Линда внимательно за мной наблюдала. Причем было такое ощущение, что после родов она отупела. Возьму я пару щенков, отнесу их в карету. А когда возвращаюсь обратно, Линда уже тащит одного из щенков обратно в шатер. С большим трудом удалось все же перетащить их в транспорт. Тут возникла еще одна проблема. Дело в том, что гархи довольно крупные существа. Так что, несмотря на то, что моя карета была большой, Линда с Ликой туда просто не помещались. Если бы только один из гархов туда лез, то это одно дело. В конце концов, Линда часто так путешествовала. А вот двое гархов туда залезть не могли. Там и одному места было мало. Пришлось моим питомцам ехать в корете по очереди, изредка меняя друг друга. Двери они закрывать не позволяли. Одна едет вместе с мелкими гархами, а вторая идет рядом, засунув голову в дверь и не сводя глаз со своих питомцев. Поведение остальных тоже резко изменилось. Теперь на охоту уходила только половина стаи. Оставшиеся постоянно охраняли своих младших братьев. Причем к карете, кроме меня, теперь никто не мог подойти. Даже лошадей выпречь было сложной задачей. Я этим не занимался. А возщики могли это сделать только под моим присмотром. Но даже в этом случае гархи громко рычали, нервируя лошадей, которым такое поведение хищников не нравилось. Снова ко мне примчался рагон, который быстро узнал о потомстве. Попытался было приручить маленького гарха, но опять ничего не вышло. Еще и приблудный Гарх на него едва не набросился. Наверное, сородичи ему не сказали, что этого старичка трогать нельзя. Зато остальные вели себя прилично. Попытались и другие аристократы посмотреть на такое диво, как мелкие Гархи. Но тут стая взбунтовалась и никого не подпустила. Даже я с этим ничего не смог сделать. На следующий ночлег едва я улегся в шатре... Как Линда с Ликой быстро перетаскали все свое потомство в более удобное место, поэтому утром все повторилось. Всего в приплоде было 29 особей, 15 у Линды и 14 у Лики. Мне было страшно думать о том, что будет, когда моим питомцам снова придет время рожать. Похоже, специально для своих питомцев мне придется животноводческую ферму организовывать. Иначе никак. Не смогут лиса прокормить такую стаю. Точнее, смогут, но если только гархи будут убегать далеко. Через три месяца после рождения гархов все укрепления на этом берегу были взяты, и наша армия подошла к величественной реке. Я думал, что это та же самая река, которая около столицы течет, но ошибся. По размерам очень была похожа. Другой берег хоть и было видно, но что там происходит, рассмотреть было невозможно. Удалось увидеть разрушенный мост через реку. Если честно, я был впечатлен Представляю, сколько сил и средств было потрачено на то, чтобы возвести такую махину А эти дебилы его разрушили Только за это их можно было бы всех повесить Тут к строительству явно маги руку приложили В противном случае возвести такое сооружение просто нереально Даже в моем мире на подобное ушел бы не один год Египетские пирамиды по сравнению с этим сооружением просто ничто Даже сейчас, хоть он и был разрушен, часть строений на берегу уцелела. Например, при въезде на мост стояли два каменных всадника верхом на лошадях. Как будто охрана. Высота статуй была примерно метров десять. К сожалению, я не знал даже примерного возраста имперского тракта. Но то, что статуи сохранили первозданный вид, многое говорило о мастерах, сотворивших такое чудо. Хотя тут явно не обошлось без магии. Кстати, у моста находился самый большой город, чтобы его взять, пришлось собрать в кулак всю армию, но войск там, к счастью, оказалось немного, так что удалось избежать больших потерь, а простые жители разбежались еще до подхода имперцев. Теперь мы встали в этом городе, а с противоположной стороны реки расположился неприятель, особенно хорошо его было видно ночью. Тысячи костров говорили о том, что неприятель, если и уступает нам по численности, то не намного. Я решил сходить на очередное собрание командиров. Было интересно, какие у нашей армии дальнейшие планы. Как оказалось, уже прибыл гонец от императора. Дальнейший захват нужно было прекратить и закрепляться на захваченных землях. Вполне разумное решение, как по мне. Нужно сначала на таком большом участке порядок навести а уже потом подумать о том, как остальное под себя подмять. Теперь командующий решал, кому оставаться тут, а кому можно возвращаться домой. Часть армии должна будет удерживать рубеж и не давать свободным баронам снова тут разгуляться. Судя по донесениям разведки, в армии врага не было единства. Кто-то из них предлагал переправиться, пока есть такая возможность, а кто-то предлагал удерживаться с этой стороны. Хотя если привести сюда побольше пушек и установить их на плоты, то можно наладить переправу. Враги просто не смогут подойти к берегу под постоянным обстрелом картечи. Дальше можно будет захватить плацдарм и перевести архимагов, после чего численность противника начнет быстро сокращаться. Думаю, это понятно не только мне, но и императору, так что, скорее всего, так в будущем и сделают если бароны снова смогут объединить свои силы. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что все земли по эту сторону реки уже поделены между аристократами. Причем берег реки с прилегающими территориями теперь переходил во владение императорской семьи. Видно, глава государства решил постоянно держать тут своих солдат, чтобы у местных в будущем не возникало вредных мыслей о независимости. Едва только поднимется шум, как тут же пошлют армию и все объяснят неразумным дворянам. К счастью, мне тут торчать не придется. Можно было возвращаться обратно вместе со своими пушками. Я думал, что снова людям прикажут тут торчать. А этого очень не хотелось. У меня там город строится, для защиты которого тоже требуются люди, да и пушки тоже. Весь огненный припас, который привезли из Империи, я решил забрать с собой, как и ядра с картечью. Несмотря на постоянную стрельбу, свой я так и не трогал. Хватило имперского. Даже много осталось. Его я решил забрать себе и не возвращать. Только нужно будет необходимую сумму отправить в казну. Как будто просто купил. Мало ли, воровать из казны не самое умное занятие, учитывая, что маги тут любого смогут расколоть. Мне разрешили возвращаться домой через неделю, как и нескольким другим графам. Остальные аристократы, которым повезло отхватить землю, разъезжались по своим владениям наводить порядок. Сейчас им предстояла трудная задача. Дело даже не в том, что после войны тут будет много бандитов, а в том, что крестьян мало осталось. А брать их просто негде. Это нужно или в центральную часть империи ехать и там заманивать, или еще где-то брать. Кстати, мне тоже нужно будет подумать о безопасности своих владений. Бунта и голода у меня точно не будет, но бандиты могут проникнуть и на мою территорию, а я знал не понаслышке, как много проблем они могут принести. То, что на меня нападет кто-то из моих соседей, сомнительно. Вроде бы у меня соседями будут теперь простые бароны, а с ними я точно смогу справиться. Любому скулу на бок сверну, сил хватит, так что бояться пока нечего». Да и что-то мне подсказывает, что сейчас снова выйдет закон, где император запретит дворянам устраивать разборки на вновь захваченных землях. К сожалению, провести серьезную проверку моим мушкетерам так и не удалось. Хотя поучаствовать в небольшой стычке они все же смогли. Причем это видели многие. Дело в том, что во время движения войска на нас наскочил один из отрядов свободных баронов. Причем немалый, около трех сотен всадников. Мои мушкетеры шли пешком, поэтому были расценены неприятелем как легкая добыча. Тем более мы замыкали колонну. Случилось это после взятия очередной крепости, когда армия маршировала по имперскому тракту к своей следующей цели. Как я уже говорил, гархи теперь постоянно крутились около кареты, охраняя двух мамаш с щенками. А мои разъезды далеко не уезжали и прохлопали наскок. Вражеский отряд появился из-за холма. «Застали нас на марше. Хорошо, что до них было приличное расстояние. Мои всадники успели бы сбиться и дать им достойный отпор, но я запретил. Только ради того, чтобы проверить мушкетеров в действии». К счастью, дисциплину в голову солдатам вбили хорошо, так что никакой паники не было. Несмотря на то, что это бывшие рабы, в бою они участвовали не один раз. Хотя рубаки из них так себе, но кровь они повидали». Отцы-командиры быстро построили новый вид войск, после чего поскачущие конницы открыли огонь. Успели сделать всего два залпа, но и этого хватило выше головы. От отряда осталась примерно пятая часть. Многие были ранены. Повезло им только потому, что они скакали позади менее везучих товарищей. Естественно, после такого грохота и потерь об атаке не могло быть и речи. Налетчики стали спешно разворачиваться. Тут-то на неприятеля наскочили мои всадники, и началась рубка, которая быстро прекратилась, а противник стал удирать. Разумеется, такое веселье не могло остаться без участия гархов, поэтому разгром довершили именно они. Расценили наскок как угрозу для охраняемых персон. За этот бой я потерял девятерых человек ранеными, все из всадников. Среди мушкетеров никто не пострадал. Конечно, стрельба не могла остаться незамеченной для командующего нашим войском, который ехал немного дальше нас. Мы и задержались-то только из-за того, что вытаскивали орудия из грязи, так что отстали не сильно. Минут через десять у нас уже была представительная делегация, которая осматривала убитых всадников. О том, что у меня имеются какие-то солдаты с непонятными штуками, всем уже было известно. Свои умения они уже демонстрировали. Только результат стрельбы по всадникам в доспехах все видели впервые. Да, возможно, что и этим вашим изобретением император заинтересуется, задумчиво пробормотал герцог, командующий нашим войском. Я думал, что эти ваши мушкеты не сильно отличаются от арбалетов, но ошибся. Да, хоть и перезаряжать их немного дольше, но урон наносят гораздо лучше, чем арбалеты, подтвердил Лерон, вертя мушкет в руках. Нужно будет его императорскому величеству отписать. Меня сильно порадовало, что все же привлек к своему оружию внимание. Может, и правда заказы будут, так что еще доход какой-то пойдет. Надеюсь, что мои мастера там не бездельничают, как только я уехал, иначе всех пришибу».